итог в людных залах стало душно и в такую ночь не рискуешь промочить ноги и китайские фонарики казались красными и зелеными плодами в чещебе очарованного леса и потому бертрам притчард повел миссис Лейзем в сад воля и свежий воздух кружили голову саши лейзем высокой красивой несколько ленивой на вид даме такой величавой наружности, что никто и вообразить не мог усилий и смятения, каких ей стоило каждое произносимое на людях слово. Тем не менее, дело обстояло именно так. И она радовалась, что она с Бертрамом, который в саду явно будет болтать без умолку. Записать все его слова, и получилось бы несусветное что-то. Не только мало смысла было в каждом частном замечании, но и сильно хромала логика. Ей-богу, если взять карандаш, да и записать его речь дословно, а за один вечер он наговаривал на целый роман, всякий, осилив все это, без сомнения пришел бы к выводу, что бедняга положительно спятил. Меж тем, совершенно даже напротив, мистер Притчард был почтенный государственный служащий и кавалер ордена Бани, и еще более непостижимо, он почти всем без исключения нравился. Самый звук его голоса, модуляции, некий блеск несуразности, некая эманация, сдобность муглой физиономии и дутой глубины фигуры, нечто нематериальное и неуловимое, имело место, цвело, побеждало и убеждало независимо от его речей и частенько им вопреки. Так, вероятно, думала Саша Лейзем, пока он болтал про свою поездку в Деваншир, про гостиницы, пледы про Теда и Фреда, про коров и ночные маршруты, про мороженое про звезды, про европейские вокзалы и про Брэд шо рестораны, туманы, инфлюенцу, Ницу и Кица. Она думала о том, что в сущности хорошо, что на свете живет такой человек, и под его болтовню она создавала образ Бертрама, ничуть не похожий на его болтовню, но он именно и отражал истинную суть Бертрама Причарда хотя доказать это было немыслимо. «Ну как станешь доказывать, что он верный друг, и он благодушен, и...» Но тут, как часто с ней бывало, когда она беседовала с Бертрамом, она забыла о его существовании и стала думать о другом. Ночь. Вот о чем она стала думать, когда вдруг, словно встряхнувшись, глянула в небо. И на нее пахнуло духом полей, тихих и грустных под звездами. Но здесь, в саду миссис Деллоуэй, в Вестминстере, эта прелесть особенно тронула ее, рожденную и выросшую в деревне. По контрасту, быть может, запах сена, когда рядом набитые людом комнаты. Она выступала под бертрама оленьей, пожалуй, походкой, чуть пружиня при каждом шаге, обмахиваясь веером, величавая, бессловесная, едва дыша навострив уши, вбирая ноздрями воздух, как дикий, но весь подобравшийся зверь, впитывающий радость ночи. Вот она думала, величайшее из чудес, высшее достижение человечества. Там, где утлый челн пробирался топью под тальником, вот вам, пожалуйста. И она думала про строгий, крепкий, красиво сложенный дом, набитый ценностями, жужжащий как улей, где люди расходятся, сходятся обмениваются мнениями, спорят. И Клариса Деллоуэй его открыла простором ночи, вымастила трясину, и когда они с бертеровым дошли до конца сада, оказалось, он очень маленький, и сели в шезлонги, она глянула на дом с почтением, с замиранием сердца, словно золотая стрела пронзила ее, исторгнув благодарные слезы. Хотя по своей стеснительности она обычно слова из себя не могла выдавить, Когда ее с кем-нибудь знакомили врасплох, ужасно застенчивая, она глубоко восхищалась другими людьми. Было бы дивно вдруг оказаться кем-то из них, но обреченная оставаться собою, она могла только молча вот так и из сада, издали, восторгаться обществом тех, кому ей не было доступа. Хотелось превозносить их вслух в испытанных строфах. Они были добры, прекрасны, и вдобавок отважны, покорители ночи и топий, искатели подвигов, обложенные опасностью и прокладывающие путь среди бурь. По злой прихоти судьбы она не могла к ним присоединиться, зато могла их славить под трескотню Бертрама, который ведь тоже участвовал в плавании, юнга, матрос, кто-то, кто лазит по мачтам и весело свищет. Тем временем ветка вязана, против пропитавшись ее восхищением теми, кто в доме, истекала золотой капелью, потом распрямилась, как часовой. То была принадлежность бражного пира, мачта, с которой струился флаг. У стены стояло ведро, она и перед ним не осталась в долгу. Вдруг Бертром, которому как всегда не сиделась, решил обследовать местность и, взгромоздясь на груду кирпича, выглянул за ограду. Саша тоже выглянула. Она увидела ковш, или, возможно, лебедку. Мгновенно чары развеялись. Рядом снова был Лондон. Просторный, безличный, безразличный мир. Автомобили, дела, фонари возле пивных и зевающие полисмены. Удовлетворив любознательность и пополнив за минуту молчания бурлящий источник своей болтовни, Бертром пригласил мистера и миссис таких-то посидеть с ними рядом и придвинул еще два шезлонга. И вот они опять сидели и смотрели на тот же дом, тот же вяз, то же ведро. Только глянув за этот забор и увидев этот ковш, а скорее Лондон, как ни в чем не бывало, занятый своими делами, Саша не могла уже окутывать мир золотым облаком. Бертрам болтал, а такие-то, она, убей бог, не могла вспомнить, как они назывались, Уоллисы, Фриманы. Отвечали, и каждое слово пробивало тонкое золотое марево и попадало под прозаический луч. Она смотрела на строгий прочный дом в стиле королевы Анны, она изо всех сил старалась вспомнить, что проходило в школе про тернистый остров, челны, устриц, туманы и уток, но уже ей сдавалось, что все это — дело дренажных рабочих и плотников, а нынешнее сборище — люди в вечерних туалетах, не более. Потом она спросила себя, какой же взгляд истинный? Можно взглянуть ведь на дом и на ковш, и так, и эдак. Она поставила этот вопрос перед такими-то, которых по скромности наделяла силой и мудростью других людей. Ответы, бывает, приходят случайно. Так отвечал на вопросы ее старик с Спаниель движением хвоста. И вот Вяз, лишась позолоты и великолепия, как будто снабдила ее ответом. Стал деревом в Неоград, на просторе, единственным на болоте деревом. Она его видела часто. Видела красные опаленные облака, перечеркнутые его ветвями, и ломкие серебристые лунные стрелы. Да, но что же ответ? Ах, да, что душа... Саша чувствовала, как какое-то существо бьется внутри, ищет выхода, и тотчас его назвала душою. Что душа по природе одиночка, вдовая птица, птица, отрешенная и высоко угнездившаяся на вязе Но тут Бертром, поддев ее под локоть, довольно, впрочем, небрежно, ведь он знал ее с детства, заявил, что они нарушают свой долг, и пора идти в дом. И тогда где-то на глухой улице, или это в пивной, прокатился знакомый страшный голос, бесполый и мутный, стон, вопль. И вдовая птица, вспугнутая, улетела прочь, описывая круги все шире, шире, пока то, что она называла своей душою, не стало дальним, как ворона, ухнувшая вверх от нацеленного в нее камня. Читала Вероника Райцес